Глава 33. Незнайка, Кнопочка и Пестренький становятся солнечными братьями. Через полчаса Мажина уже выехала из города и помчалась через поля. Незнайке его спутникам жалко было расставаться с солнечным городом. В последний раз они обернулись назад и увидели заходящее солнце. Оно было красное и огромное, и уже наполовину скрылось за краем земли. Солнечный город все еще был виден вдали,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 Звукорежиссер Елена Ситникова читал Василий Мечков.